Глава седьмая. Ну что, подумал я, просьбу величество можно считать выполненной. Ведь что мне Гоша сказал? Посмотри документы и выработай своё мнение. Посмотрел. Мнение даже вырабатывать не пришлось, оно само образовалось, причём однозначное. Бардак и довольно опасный.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 А чтобы в случае надобности с этим не возникло проблем, в данной конторе нужна будет высокая концентрация вражеских шпионов. Блин, а у меня на примете пока только румынский. За связь с таким порядочного генерала и сажать-то стыдно. Но ничего, Рейли Рюмин уже заканчивает подготовку. Так что одного-двух английских мы с его помощью поимеем. Беня на всякий случай предоставит одного американского, Танечка — французского.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 Но с повсеместной практикой оперативного подчинения на уровне крупных формирований и прокомандирования единичных самолётов и эскадрилий. С персоналями тут ясно. Главком у нас Михаил. Начальником штаба предложите ему Хробрецова, бывшего моего зама по первой лётной школе. В войну именно он командовал Машиной авиагруппой. Применица только водила своей эскадрильей, да и то не всегда.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 самая молодая из которых ехал ещё более инкогнито, чем принц Маркис, но зато под своим настоящим именем Масако. Шестнадцатый день рождения ей представляла отметить в Гадчене. Танечка потихоньку начала обдумывать черновые варианты, при которых Михаил сам, именно сам, почувствует интерес к экзотической девушке.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 задумчиво сказала Мария. Это почему же? Они вполне могли решить, что дочь императора достойна мужа из более высокого положения. А по должности выше Михаила, да к тому же не женатый, это у нас ты. Ну, насчёт выше ещё не факт, но сама мысль интересная. Ты что, собралась мне рожу растарапоть? То есть как это почему решил ты? Ты на себя посмотри.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 типа спасти разом и мать, и наставника. Ну и принцессу до кучи. Так что схожу кояк к принц-полковнику, потому как обещал ему научить на его же мотоцикле ездить. Ну и в процессе поделюсь идеей. Такие вещи лучше обсуждать вне протокола. И всё это только для того, чтобы Мишель не чувствовал себя принуждённым к женитьбе? Удивилась Мари. Дорогой, хоть я и знаю тебя почти 3 года, Ну всё равно нет, нет, да и открывается что-то новое. Такой сентиментальности я от тебя не ожидала. Спасибо. Пожалуйста, согласился я, ответив на поцелуй. Ну, насчёт моих высокоморальных побуждений, Марине немножко преувеличивала. Просто Михаил был из тех людей, которые крайне плохо поддаются принуждению, но зато их легко убедить, что до желаемого образа действия они додумались сами. А даже хоть чуть-чуть портить отношения с младшим высочеством в мои планы не входило совершенно. Принц-полковник был, в общем, не против моего маленького спектакля. Про Моссако он сказал, что все ей объяснит. Так что, когда Михаил летел в Питер принимать должность главкома и ВВФ, стюардессы в полете под большим секретом поделились с ним новостью. А канцлер-то наш того и гляди, женится, мол, император приказал.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 Ну и женскую часть японской делегации. Две дамы сопровождали Масако, которая летела на Георгиевскую киностудию, чтобы поработать там кинозвездой. А ещё самолёт вёз мои пометки на ранее присланных мне бумагах от авиационного КБ и недавно созданного на автозаводе танковой группы. Будущие танкостроители начали свою деятельность с непрекрытого пессимизма. Во-первых, писали они шестицилиндровый тринклер вместе с расположенной по его оси коробкой поперёк танка никак не влезет. Так что коробку придётся отделять. Во-вторых, добавили они чёрной краски, коленвалы для таких движков идут плохо. Да, на дирижабли ставятся именно они, но ведь те дирижабли делаются по несколько штук в год, а с выпуском сотен изделий возникнут серьёзные проблемы. Так что они предлагали ставить на наши будущие танки четырёхцилиндровый тринклер от 120 сил, предназначенный для тяжёлых грузовиков. Но раз мощность меньше, следовал далее вывод, то и вес придётся ограничить 10 у, в крайнем случае 12 унными. Потом шёл плач о том, что вращающаяся башня тоже ставит крест на массовости. Это же не линкор.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 Миронов с Голденбергом писали, что указанная в ТЗ на новый истребитель скорость в 320 является заниженной. С 500-сильным движком мы преодолеем 400-километровый рубеж. А дальше шёл рассказ, как они этого добьются. За основные баки в крыльях буду убивать, написал я в своём резюме. Пушки в центральном плане истребитель тоже отнюдь не украшают. Куда броню дели, гении? Же летать на колёсах из пружиляжа, выбирающихся в крыло, заставлю самих. А учитывая, что эти колёса десятидюймовые, но ну, поймите же, выписал я им, что никакая скорость не может достигаться за счёт уменьшения боевой живучести и простоты обслуживания. Иначе получится, что самолёт-то отличный, но лётчики на нём горят и бьются, а механики при всём желании не могут обеспечить даже одного вылета в сутки, в среднем, естественно. В общем, надо будет выкроить денька два, если летать в Георгиевск. Пока ещё из всей молодой смены только Тринклер уже не нуждался в постоянном присмотре, а остальных периодически куда-то заносил. Узнав, что я собираюсь на берегу Нары, Гоша тоже набился в попутчики. Не то чтобы инкогнито, но никого не предупреждая и без помпы. По-моему, он и сам толком не понимал, что ему там понадобилось.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 Глошевелел объявить, что завтра с утра будет встреча с общественностью Серпухова и Георгиевска, и отправился в бывший свой дворец, а ныне резиденцию главкома и ВВФ. За ним там ещё оставался кабинет с прилегающими комнатами. На мою сарайшку никто и не претендовал, так что я пошёл не в бывший, а продолжающий оставаться моим дом. Встречи с авиа- и танкоконструкторами планировались на завтра. А пока я хотел побеседовать с лидером местных профсоюзов, председателем партии рабочих и крестьян Георгиевским, мэром Михеевым, который уже ждал. Ну, сказал я ему: "По поводу ваших дополнений в документы о местном самоуправлении. Честно говоря, в вашей записке мне было понятно далеко не всё. То есть осталось не очень ясным главное, а зачем они вообще тут нужны эти императорские представители?"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 С этим я ещё могу согласиться, а вот с тем, что никто из его подчинённых не напишет доноса нет. Про ваши трения с Серпуховским градоначальником, у меня есть уже три бумажки от прогрессивной общественности, не считая рапортов командира охранной сотни Серпуховского полицеймейстера и, разумеется, шестого отдела. Очень нужно будет отдельчику, подумал я. потому что сначала он будет защищать новорождённую демократию от агрессивного внешнего мира, а со временем и наоборот, мир от неё.